Моя вера в Бога Всемогущий Бог не родил или родился, и никого не видно из его творения, они то же самое, и он слушатель